Ракета стояла на космодроме, испуская розовые клубы огня и печного жара. В стужи зимнего утра ракета творила лето с каждым выдохом своих мощных дюз. Ракета делала погоду, и на короткий миг по всей округе воцарилось лето.